Хунаньский веер За исключением Сунь Юцена, родившегося в Кантоне, все известные китайские революционеры Хуан Син, Цай Э, Сун Цзяо Жень и другие были родом из Хунани. Конечно, их мятежный настрой, вероятно, объясняется влиянием Цзэн Гафаня и Джан Джидуна. Однако, чтобы понять степень этого влияния, нужно учитывать и несгибаемую волю самих жителей Хунани. Во время поездки по тамошним местам мне довелось стать свидетелем небольшого происшествия, словно сошедшего со страниц какого-нибудь романа. Возможно, этот случай также поможет вам понять, что представляет собой горячий характер хунаньцев. 16 мая. 1921 года, около 4 часов дня, пароход Юань Цзян со мной на борту пришвартовался в порту Чанша. За несколько минут до этого я стоял, опершись на перила палубы и смотрел, как к левому борту приближается столица Хунани. Город Чанша, вздымавшие белые стены и черепичные крыши на фоне высоких гор, упиравшихся в пасмурное небо, производил еще более унылое впечатление, чем я ожидал. Особенно пристани, где теснились новые европейские дома из красного кирпича и зеленые ивы, эта местность походила на район Иида-Гаси в Токио. Я уже успел разочароваться в городах, стоящих на берегах Янзы, и был заранее уверен, что и в Чанше, кроме свиней, смотреть будет не на что. Однако город имел столь невзрачный вид, что я испытывал чувство, близкое к отчаянию. Юан Цзян, будто ведомой рукой судьбы, медленно шел к пристани. Голубая полоска воды, отделявшая корабль от берега, понемногу сужалась. Вдруг чумазый китаец, держа на плече что-то вроде коромысла с несколькими корзинами, перепрыгнул с палубы на причал. Его ловкости позавидовал бы любой кузнечик. Не успел я и глазом моргнуть, как еще один китаец с кромыслом перемахнул через воду достойным восхищения прыжком. За ним последовали еще двое, пятеро, восемь человек, и вот уже вся пристань заполнена множеством прыгучих китайцев. Тем временем пароход отдал швартовы и теперь высился белой громадиной над красными кирпичными домами и зелеными ивами. Я, наконец, оторвался от перил и стал искать глазами господина Б, который служил в той же фирме, что и я. Он жил в Чанше уже шесть лет и должен был меня встретить, однако его не было видно. Только китайцы и старый млад сновали вверх-вниз по трапу. Они толкались и что-то друг к другу кричали. Один пожилой господин, спускаясь, то и дело оборачивался и награждал ударом шедшего позади него носильщика, Я уже давно путешествовал по ян -цзы, так что не нашел ничего необычного в этом зрелище. Впрочем, благодарности к ян -цзы я за это не испытывал. Чувствуя нарастающее раздражение, я снова подошел к перилам и стал всматриваться в лицо людей, суетящихся на пристани. Я не видел ни Бэ, ни других японцев, но по другую сторону пристани, там, под ветвями густой ивы, увидел красивую китаянку. В светло-голубом летнем наряде с каким-то медальоном на груди она выглядела совсем ребенком. Наверное, потому она и привлекла мой взгляд. С улыбкой на ярко накрашенных малиновых губах она смотрела вверх на высокую палубу парохода и взмахивала полураскрытым веером, словно подавая кому-то знаки. «Эй, повернись!» Я удивленно обернулся. Я не заметил, как позади меня возник китаец в серой накидке. Всем своим видом он выражал радушие. Я не сразу понял, кто это, но, вглядевшись в его лицо, узнал, в основном по едва заметным бровям, своего старого приятеля. «Как ты здесь оказался? Ах да, ты ведь родом из Хунани!» «Да, я здесь обретаюсь!» «Тянь-юнянь!» Одновременно со мной выпустился из колледжа и поступил на медицинский факультет университета, будучи одним из самых одаренных студентов иностранцев. Ты пришел кого-то встречать? Да, встречать. Как думаешь, кого? Неужто меня? Тянь Юнянь растянул губы в улыбке, отчего лицо его стало похоже на маску шута Хётоко. — Да, тебя я и встречаю. Господин Б. несколько дней назад подхватил малярию. — Значит, это он тебя прислал? — Я в любом случае собирался. Я вспомнил, что Тань Юнянь всегда отличался дружелюбием. Мы были соседями по общежитию, и за все годы студенчества он ни в ком не вызвал неприязни. Может, среди нас он не пользовался особенно большой популярностью, но, как говорил живший с ним в одной комнате К на Кикути, упрекнуть его было не в чем. Прости, что доставил столько хлопот. На самом деле я просил Б только найти мне место для ночлега. Он договорился с японским клубом. Можешь остановиться там хоть на полмесяца, хоть на месяц. На месяц? Да ты что, мне хватит и трех дней? Тань Юнянь не то чтобы помрачнел, но приветливая улыбка сошла с его лица. «Ты приехал всего на три дня?» «Да, я хотел только увидеть что-нибудь необычное, например, как отрубают головы бандитам». Отвечая так, я втайне опасался, что Тань Юнянь, уроженец Чанши, оскорбится, однако он, вернув приветливую улыбку, без малейшего колебания ответил. «Тогда нужно было приехать на неделю раньше». «Видишь вон ту небольшую площадку?» Площадка была перед красным кирпичным домом, как раз недалеко от густой ивы. Увы, красавица-китаянка уже исчезла. «Там на днях сразу пятерых обезглавили, как раз на том месте, где сейчас собака пробегает». «Обидно». «Да, такого в Японии не увидишь». Тань-юнянь громко рассмеялся, затем, посерьезнев, посмотрел на меня. «Что ж». Пойдем скорее. Вон там нас ждет рикша. Два дня спустя, 18 мая, следуя совету Тань Юняня, я отправился смотреть храм Лушань и беседку Айвантин, которые располагались за рекой Сян-Дзян. Было около двух часов дня. Моторная лодка скользила по воде, оставляя слева островок, который местные японцы называют Наканасима. То есть средний остров. Солнечный майский день оживил пейзаж обоих берегов. Даже белые стены и красная черепица крыш Чанши, которая лежала справа, уже не казались такими унылыми, как вчера. Остров цзюй джоу с зарослями цитрусовых и длинными каменными оградами, из-за которых кое-где выглядывали уютные домики в европейском стиле, и мелькала развешанная на веревках одежда, и вовсе представлял собой живописную картину. Тань Юнянь уселся на носу лодки, чтобы давать указания молодому лодочнику, но вместо этого болтал со мной. «Это японское консульство. Посмотри в бинокль. А справа японско-китайская пароходная компания». Я сидел с сигарой во рту, свесив руку за борт и с удовольствием ощущая под кончиками пальцев упругую струю. Слова Тань Юняня я слушал в полухо, как набор отдельных звуков, а вот пейзажи, на которые он указывал, разумеется, мне нравились. Это остров Цзюй-Цзи-Джоу, называют Мандариновым. Коршун кричит. Коршун? Да, коршунов здесь много. Когда воевали Джан-Дзяо и Тань-Янькай, по реке проплывало много трупов убитых солдат Джана-Дзяо. И на каждом сидели два-три коршуна. Как раз в тот момент в метрах в десяти от нас прошла навстречу моторная лодка. В ней сидел молодой китаец в традиционном костюме и несколько нарядных китаянок. Я же смотрел не на китайских красавец а на то, как наша лодка подпрыгивает на волнах, поднятых другой моторкой. Однако Тянь-Юнянь, увидев их, вдруг осекся, будто встретил заклятого врага, и быстро сунул мне в руку бинокль. «Взгляни-ка на ту женщину, на ту, что сидит на корме». Мне по наследству досталось упрямство, поэтому я не любил, когда на меня наседают. К тому же волна, поднятая встречной лодкой, намочила мне руку и даже манжет. «Зачем?» «Да просто так, посмотри же на нее!» «Красивая?» «Да, красивая, красивая!» Вторая лодка отошла от нас уже метров на двадцать. Я повернулся в ее сторону, и навел бинокль. Вдруг мне почудилось, будто та лодка идет назад, прямо на нас. От неожиданности я вздрогнул и даже отпрянул. В бинокле показалась та женщина. Она сидела ко мне в полоборота и, видимо, слушала чей-то рассказ, время от времени улыбаясь. Если не считать больших глаз, лицо с квадратным подбородком не отличалось особенной красотой — Впрочем, издали она могла бы показаться привлекательной, когда ветер трепал ее челку и развивал легкие светло-желтые одежды. Но, рассмотрел? До да последней реснички. Не так уж она и красива. Я снова повернулся к Тань Юняню и увидел на его лице что-то вроде самодовольства. Так кто же она? Тань Юнянь, обычно болтавший без умолку, неторопливо закурил сигарету и только потом спросил меня. «Помнишь, я тебе вчера рассказывал про пятерых бандитов, которым отрубили головы перед пристанью?» «Да, помню». «Их главаря звали Хуан Люи?» «Да, его тоже казнили. Говорят, он держал в одной руке винтовку, а в другой пистолет и убивал сразу подвое». «Разговоры об этом страшном человеке ходили по всей Хунане». Тань Юнянь тут же принялся описывать мне, какие злодеяния успел совершить за свою жизнь Хуан Люи. К счастью, львиная доля этих историй была подчеркнута из газет, поэтому они были скорее романтическими, чем кровавыми. Рассказал он о том, что контрабандисты обычно называли Хуана Люи «почтенным Хуаном», а также о том, как он ограбил торговца из Сянтаня и забрал у него 3000 юаней и как переплыл реку, взвалив на плечи раненого помощника по имени Дзян Эци, и как на горной дороге в провинции Юэ уложил не меньше дюжины солдат. «Тань Юнянь говорил с таким жаром, что я уж заподозрил его в преклонении перед Хуаном Люи. Представь только на его счету целых 117 убийств!» «Тань Юнянь успел мне сообщить даже такие подробности». Поскольку разбойник этот лично мне никакого вреда не причинил, я тоже совершенно не испытывал к нему неприязни, но истории о его похождениях, напоминавшие одна другую, в конце концов мне наскучили. Так при чем же здесь та женщина? Ухмыляясь, Тань Юнянь наконец ответил, подтвердив мою догадку. Она была любовницей Хуана Люи. Этот факт? Не вызвал у меня того интереса, на который, видимо, рассчитывал Тань, но сидеть с постным лицом и сигарой во рту тоже не годилось. Разбойники жили на широкую ногу, как я погляжу. Нет, бандиты вроде Хуана Люи вряд ли. А вот в последние годы правления династии Цин жил разбойник по имени Цай. У него доход был больше 10 тысяч юаней в месяц. Так этот возле иностранного квартала в Шанхае выстрел роскошный особняк на западный манер. Кроме жены содержал и нескольких наложниц. Значит, та женщина вроде гейши? Да, она певица и танцовщица, ее зовут Юлань. При жизни Хуана Люи она была весьма влиятельна. Тань Юнянь ненадолго замолк с легкой улыбкой на губах, словно предаваясь воспоминаниям, Потом отшвырнул сигарету и с серьезным видом стал со мной советоваться. «В Юэлу есть учебное заведение под названием Хунаньское торгово-промышленное училище. Отправимся туда в первую очередь». «Да, можно». Отозвался я без особого энтузиазма. Дело в том, что вчера утром мы заходили в одну женскую школу и, встретив там резкие антияпонские настроения, я почувствовал себя не в своей тарелке. Тем временем наша лодка, словно насмехаясь над моими переживаниями, обогнула по широкой дуге мыс Среднего острова и, скользя по чистейшей воде, приближалась к Юэлу. В тот же вечер мы с Тань Юнянем поднимались по лестнице одного увеселительного заведения. Комната на втором этаже, куда мы зашли, почти ничем не отличалась от комнат в подобных местах Шанхая или Ханькоу. Тот же стол посредине, те же стулья, плевательница и платяной шкаф. Только в углу около окна под потолком висела проволочная клетка. В ней бесшумно сновали вверх и вниз по жердочкам две белки. Вместе с красными ситцевыми занавесками на окнах и дверях все это являло собой бесспорно необычное зрелище, хотя на меня оно производило жутковатое впечатление. Встречала нас в той комнате маленькая плотная хозяйка заведения, Баофу. Тань Юнянь сразу же стал что-то с нею оживленно обсуждать. Она отвечала ему вкрадчивым тоном, излучая радушие. Я же не понял ни одного произнесенного ими слова. Конечно, в первую очередь из-за того, что плохо знал китайский язык, но я слышал, что даже те, кто хорошо владеет мандаринским диалектом, с трудом понимают наречие чанши. Поговорив с хозяйкой, Тань Юнянь уселся за большой стол красного дерева напротив меня. Затем на бланке, который принесла Баофу, стал писать имена танцовщиц. Джан Сань Э, Вань Цяо Юнь, Хань Фан, Зуй Юй Лоу, Ай Юань Юань. Мне, неискушенному туристу, казалось, что такие имена должны носить героини китайского романа. Юй Лань тоже звать? Я хотел ответить, но, к несчастью, как раз прикуривал от спички, которую мне поднесла хозяйка. Тань Юнянь смотрел на меня через стол и с напускным безразличием помахивал кисточкой. В комнату вошла румяная, круглолицая девушка в очках с тонкой золотой оправой. На ее летнем белом платье сияли бриллианты. Она отличалась стройностью спортсменки, теннисистки или плавчихи. Вместо того, чтобы оценить, красиво она или нет, Почувствовать к ней симпатию или антипатию я только удивился странному противоречию. Она была несовместима с этой комнатой, особенно с белками в проволочной клетке. Девушка коротко поклонилась и легкой походкой, словно танцуя, подошла к тань юняню няню Усевшись рядом, она положила руку ему на колено и что-то зашептала на ухо. тань юнянь, горделиво выпитив грудь, с готовностью ей поддакивал. «Это одна из местных танцовщиц. Ее зовут Линь Дадзяо», — сообщил мне Тань Юнянь, и я невольно вспомнил, что он из богатой семьи, которых в Чанше не так уж много. Минут через десять, по-прежнему сидя друг против друга, мы принялись за ужин, состоявший из сычуанских блюд с обилием грибов, курятины и пекинской капусты. В комнату пришли еще несколько девушек помимо Линь Дадзяо. Позади них стояли пять или шесть мужчин в шапочках с козырьками и держали в руках инструменты вроде «Кокю» — сноска. «Кокю» — трёх- или четырехструнный смычковый музыкальный инструмент. Иногда девушки, не вставая с места, заводили под звуки музыки пронзительные песни. Не могу сказать, что мне было совсем скучно, но гораздо больше, чем арии из старинных опер «Данма» и «Фэнь Хэвань меня интересовала девушка, сидевшая слева. Это была та самая красивая китаянка, которую я мельком видел позавчера. Она была в том же светло-голубом наряде и с тем же медальоном на груди. Несмотря на болезненную хрупкость, при ближайшем рассмотрении она не выглядела по-детски невинной. Разглядывая ее профиль, я почему-то представлял маленькую луковичку, незаметно выросшую в тени. «Ты знаешь, кто рядом с тобой?» — крикнул вдруг, перегнувшись ко мне через блюдо с креветками, с добродушной улыбкой Танью-нянь. «Это же Хань-фан!» Когда я увидел красное от вино лицо Танью-няня, у меня почему-то пропало всякое желание рассказывать ему о позавчерашнем. Она красиво говорит, произносит р как настоящая француженка. Да, она ведь родом из Пекина. Ханьфан, очевидно, тоже догадалась о теме нашего разговора. Поглядывая на меня, она стала скороговоркой о чем-то расспрашивать Тань Юняня. Мне же снова оставалось только наблюдать, как меняется выражение их лиц. Она спросила, давно ли ты приехал в Чаншу, и я ответил, что позавчера. «Тогда она сказала, что в тот день ходила на пристань кого-то встречать, перевел мне Тань Юнянь и снова обратился к Хань Фан». Та лишь с улыбкой качала головой. «Не хочется знаваться, это я спрашивал, кого она встречала». Тут Линь Дадзяо, указывая на Хань Фан сигаретой, сказала что-то насмешливым тоном. Хань Фан вспыхнула и вдруг оперлась рукой о мое колено». А через мгновение с натянутой улыбкой ответила Линь Дадзяо что-то резкое. Эта сценка, вернее, скрытая за кулисами враждебность, не могла не разжечь во мне любопытство. Слушай, а что она сейчас сказала? Что встречала всего лишь их мамашу, а потом, что, мол, сидящий рядом господин может подумать, что она встречала актера из Чанши. К сожалению, мне не удалось записать в блокнот фамилию того актера. «Мамашу?» «Ну да, это не родная мать, а хозяйка заведения, где живут такие девушки, как Ханьфан или Юйлань». Ответив на мой вопрос, Тань Юнянь выпил еще стаканчик лао-цзю и принялся громко рассказывать какую-то байку. Я не понимал ни слова, не считая джеге, джэге «Сноска. Вот так. Китайский». Судя по тому, как внимательно слушали его девушки и хозяйка, история была захватывающей. Мало того, время от времени все взгляды устремлялись на меня, и я догадался, что его рассказ имеет какое-то отношение ко мне. Я старательно делал вид, что спокойно курю сигарету, а внутри у меня постепенно росло раздражение. «Эй, болтун, что ты там с соловьем разливаешься?» «Ну, я рассказал, как мы сегодня утром по дороге в Юэлу встретили Юйлань, а еще...» Тань Юнянь облизнул губы и, оживившись, добавил, «А еще я сказал, что ты хочешь посмотреть, как отрубают головы». Какая ерунда! Даже теперь я не чувствовал ни малейшего интереса ни к Юйлань, которая пока так и не явилась, ни к ее подруге, Ханьфан. Однако, взглянув на Ханьфан, я сразу понял, что происходит у нее на сердце. Серги в ее ушах дрожали, а руки под столом то завязывали, то развязывали носовой платок. А это, скажешь, тоже ерунда? Тань Юнянь взял из рук, стоявший позади него хозяйки маленький бумажный сверток и со значительным видом принялся его разворачивать. Наконец он извлек странную сухую плитку шоколадного цвета размером с печенье, тоже в бумажной обертке. Что это? Это! Обычное печенье, только, помнишь, мы говорили о главаре разбойников Хуани Люи? Так вот, это печенье пропитано кровью из его отрубленной головы. Вот то, чего в Японии точно не увидишь. Ну и что делать с этим печеньем? Как это что делать? Ясное дело, его надо съесть. Здесь люди еще верят, что попробовав такого печенья, будешь всегда здоров, как бык. В это время две девушки поднялись из-за стола, и Тань Юнянь с лучезарной улыбкой попрощался с ними, но увидев, что и ханьфан собралась уходить, он что-то ей сказал, то и дело улыбаясь таким видом, словно умолял об услуге. В конце своей тирады он указал рукой на меня, сидевшего прямо напротив него. Ханьфан, после секундного колебания, улыбнувшись, вернулась за стол. Мне она приглянулась, и я тайком взял ее руку. «Такого рода суеверия — позор для страны!» — продолжал Тань Юнянь. «Я врач, поэтому всегда и везде стараюсь бороться с суевериями!» Это все потому, что здесь по-прежнему применяют обезглавливание. Впрочем, даже в Японии едят тушеные мозги. «Да ты что!» «Да-да, уж поверь, я сам пробовал, правда, в детстве!» Во время разговора я заметил, что в комнату вошла Юйлань и, перекинувшись парой слов с хозяйкой, села рядом с хань Фан. Тань Юнянь снова позабыл про меня и стал рассыпаться перед ней в любезностях. В комнате она казалась красивее, чем при свете дня. У нее была очаровательная улыбка, сверкавшая белоснежной эмалью зубов. Однако мне эти белые зубы невольно напоминали о белках. Те все так же безостановочно сновали вверх и вниз в своей клетке рядом с окном, занавешенным куском красного ситца. «Ну что, попробуешь?» Тань Юнянь разломил печенье и протянул мне. В месте разлома печенье было такого же темно-коричневого цвета. «Вот еще!» Я, естественно, отказался. Тань Юнянь, громко засмеявшись, предложил кусочек печенья линь дадзяо. Та слегка поморщилась и оттолкнула его руку. Он повторил шутку еще с несколькими девушками, затем положил коричневый кусочек перед Юйлань, которая неподвижно сидела с застывшим на лице любезным выражением. Мне вдруг захотелось понюхать это печенье. «Эй, посмотреть. «Ладно, держи половинку». И Тань Юнянь бросил мне кусочек. Я поднял печенье, упавшее на стол между блюдцем и палочками для еды, но когда взял его в руки, тут же потерял всякое желание его нюхать и молча бросил печенье под стол. Тогда Юйлань, глядя прямо в глаза Тань Юняню, задала ему несколько вопросов. Потом взяла печенье и, обращаясь ко всем присутствующим, заговорила быстро-быстро. «Переводить тебе?» Тань-юнянь облокотился о стол и опустил подбородок на руки. Говорил он медленно, подозрительно заплетающимся языком. — Да, переведи, пожалуйста. — Значит, переводить? — Тогда я буду переводить дословно. — Я с удовольствием отведаю крови моего любимого Хуана. Я почувствовал дрожь. Это дрожала рука Хань Фан, опиравшаяся на мое колено. «И я прошу вас, так же, как и я, своих любимых...» Тань Юнянь еще не закончил перевод, а Юй уже откусила печенье своими красивыми зубками. Как я и планировал, через трое суток, 19 мая, около пяти часов вечера, я снова стоял, опёршись о перила на палубе. Громоздкие белые стены и черепичные кровли Чанши вызывали у меня какое-то смутное беспокойство. Наверное, все из-за подступавших с каждой минутой сумерек. Я стоял с сигарой в зубах, все вспоминая улыбающееся лицо тань юняня Он почему-то не пришел меня проводить. Юан Дзян покинул порт Чанша не то в семь, не то в половине восьмого после ужина я пошел в свою каюту и при тусклом свете лампочки стал подсчитывать сколько потратил за последние дни передо мною на маленьком меньше полуметра шириной столики лежал веер со свисающей розовой кистью видимо этот веер оставил тот кто занимал каюту до меня делая карандашом записи я то и дело возвращался мыслями к тань юняню я все не мог взять в толк зачем он так мучил Юйлань. Что касается моих трат, то они, я это помню до сих пор, в пересчете на японские деньги составили ровно 12 йен 50 сенов.